Глава 51. Интерес короля задачил и чего скрывать, несколько выбил из равновесия. К счастью, её светлость заранее предвидела, что рано или поздно станам заинтересуют не только купцов, но и кого-то из обременённых властью аристократов. И заранее отрепетировала с доверенными слугами, что им говорить. Вери сдержался с достоинством, уважительно, но без подобострастия. Один всевидящий знает, как тяжело ему это далось. Но он справился, выстоял. Ни король, ни его грозное сопровождение ничего не заподозрили. Кузнец провёл рукой по верх рубашки. На месте ли артефакт? Конечно, на месте, куда бон делся. Такую сильную вещь нельзя потерять или отобрать, только добровольно снять или надеть. Вечером, как только незваные гости разошлись по комнатам, Рива передала ему от миледи Кристал на опрочном шнурке и приказ госпожи надеть поднотельную рубашку и не снимать, пока негодные визитёры в лице его величества и вдовствующей герцогини не отбудут во свояси. Этот артефакт защитит тебя от любого внушения, пояснила жена, передавая слова герцогине. Поможет справиться с давлением, и приглушит угрозы. И ещё её светлость приказала тебе помнить о договоре. Забудешь такое, кузнец сглотнул. Да и магия не даст. Кто он и кто все эти высокородные? Да от него и мокрого места не останется, если его величество рассердится. Ты больше не подданный короля, после подписания купчей объясняла ему леди Сония. Ты теперь сам себе господин. и даже его величество будет вынужден считаться с твоим мнением понимаешь понимаю, миледи вот тут верис прикоснулся к голове но не распоротая задница простите, миледи, болезненные уроки, что выпали на мою долю, напоминают, аристократы всегда правы. а когда они не правы, всё равно прилетит простолюдину Поэтому разумнее не спорить, а сразу совсем соглашаться и просить прощения, иначе драный зад, простите, миледи, можно не отделаться. На клочки порвут, как дворовые собаки кошку. Вбита накрепко, так просто не отвыкнуть. Конечно, королю ты не ровня, как и магам. Молодая женщина на секунду задумалась, потом продолжила: Смотри, на Пусть будет приступке у ворот сидит кошка. В ворота входит собака и видит кошку. Та не бросается бежать, а встаёт на ногах, распушается и шипит на пса. И второй вариант: увидев собаку, кошка стремительно убегает. Скажи, у какой кошки больше шансов уцелеть? Смотря какая собака, задумчиво протянул кузнец. Есть такие, им всё равно, сидит ли, лежит ли, бежит ли, ам и нетусатый. А если про обычную шкавку, то первую скорее всего не тронут. У кошки зубы и полные лапы крючков, никому не хочется рисковать шкурой. Вот. Запомни это. Если вести себя уверенно, словно за твоей спиной войско из преданных магов, говорить на равных и держаться с достоинством, то тебя сочтут равней. Никому в голову не придёт, что можно так себя вести, не имея надёжной защиты и покровителей. А начнёшь мямлить и извиняться через слово, съедят и не подавятся. Понял? И он с успехом применял это на практике. На купцов и местную аристократию действовало неизменно. Но потом случился визит короля, и Вирис до сих пор не верил, что и тут метод шипящей кошки вполне себе сработал. Айда миледи повезло герцогу, не жена, а сплошное сокровище. Его рива тоже умница, ещё и магия не самая слабая, но до ума миледи ей, конечно, далеко. Итак, беседу с его величеством он выдержал, на давлении не поддался. И когда услышал, что король со свитой отбыли в освая, се обрадовался, что испытанию конец. Но, как оказалось, рано. Прилетела весть от миледи. Они давно уже приспособили использовать вести для срочных сообщений. Не всегда есть время и возможность посылать ходака, а так миг и магическое микрописьмо на месте. В одну весть всё, что торопило и сообщить герцогине, не вошло, поэтому она отправила ещё семь Верис даже головой тряхнул, когда на него посыпались микрописьма. Стоило прочитать первое, как появилось второе, потом третье и так далее. Хорошо, что по очереди. Если бы сразу все восемь, он запутался бы, какое открывать первым. Кузнец изучил короткие записи герцогини и задумался. Миледи правильно советует, лучше уступить королю право выкупа. Личный поставщик его величества стана 3. звучит. Раньше он на такое и мечтать не смел. Конечно, где их возможности по сравнению с возможностями целого короля. Но вот какую цену назначить, чтобы и не продешевить, и не слишком зарываться. Один слиток станума ему обходится в серебрушку. Если, к примеру, продавать его королю за 5 серебрушек, то полученных денег с лихвой хватит, чтобы покрыть расходы и получить хорошую прибыль. Но не слишком ли круто он завернул может быть четыре серебрушки или две а со изделиями сложнее на каждую идёт разное количество металла плюс камни для украшений отливка полировка а ещё оригинальность идеи это всё миледи он сам поражён откуда у герцогини столько фантазии Нет, с украшениями, статуэтками и прочим, что они изготавливают из металла, так просто цену не назовёшь. Придётся назначить на каждую поделку свою стоимость. Как вести и предупреждали, незадолго до полудня появились обе герцогини. Все ведещи, какая тут грязь, бурмотала леди Тереза, приподняв юбки и презриливо переступая ногами. И шум, и запах на что только не приходится идти ради благополучия семьи. Софья молчала. Ты, Верис? прищурилась на мужчину герцогиня, проводи нас куда-нибудь, где можно спокойно поговорить. Спокойно поговорить? Сомнение выгляделся кузнец. Разве что в контору? Идёмте, миледи. Женщины бочком протиснулись в узкую дверь небольшого помещения, большую часть которого занимали два шкафа и стол. Прошу прощения, это место не особенно пригодно для леди, извиняющимся тоном произнёс Верис, но остальные ещё хуже. Присаживайтесь на стулья. Ничего, мы ненадолго. Герцогиня покосилась на мебель и осталась стоять. Я весь внимание. Верис. Его величество поручил мне сделать тебе предложение. Леди Тереза со значением посмотрела на Чумазова, владельца рудников. Раз ты категорически не желаешь продавать производство, то король согласен на право приоритетного выкупа всего станама, в металле и изделиях. Если бы миледи Сони заранее его не предупредила, то он на этом месте растерялся бы. Впрочем, владелец родняка всё равно на секунду опешил. А-а, подожди, остановила герцогиня. Не отказывайся, не подумав. Это очень выгодное предложение. Да слушай до конца. И он дослушал, удивляясь про себя: неужели всё правда? Это же не просто выгодное предложение, это просто подарок какой-то. Король берёт на себя все хлопоты по похоронению, перевозке, реализации металла и согласен покупать его, как предупреждала в вестях молодая госпожа, за установленную верисом цену. Ух. Кузнец провёл рукавом по власевзмокшему лбу и встретился глазами с леди Соней. Женщина ободряюще улыбнулась ему и заговорила: Прикинь сам. Люди короля будут приезжать за металлом сами, например, раз в седмицу или два раза в месяц. Это уж как ты сам решишь, какой интервал удобнее. И сразу платить полновесной монетой. Ну раз вы, миледи, говорите, что дело выгодное, мужчина почесал затылок, то я обещаю подумать. Вот и хорошо, просияла старшая герцогиня. Подумай, Лир. У тебя сынок подрастает. Там глядишь, всевидящий наградит вас с женой и другими ребятишками. Будет на что деток растить, что в приданое за дочками дать, что сыновьям оставить. Заведёшь себе усадьбу, жене не придётся на стороне батрачить. И доброе отношение такого влиятельного соседа, как король, не помешает. Кузнец сглотнул, но быстро взял себя в руки. Я же обещал подумать, миледи. Я подумаю через седмицу. Завтра дело не терпит торопливости. Верис полностью оправился от шока и держался уверенно. В таком деле спешка ни к чему. Но седмица слишком долго. Его величество. Хорошо, 3 дня. Снова перебил её хозяин рудника. Договорились. Леди Тереза опять прищурилась, рассматривая кузнеца. На четвёртый день, считая сегодняшнего, я пришлю свой экипаж. Скажем, в это же время. Мужчина молча поклонился. Верис, повернувшаяся была к выходу герцогини, остановилась на полпути и снова уставилась на владельца рудника. Скажи, Где ты взял ту вещь, что так успешно закрывает твои мысли? Я ощущаю знакомую магию, и это странно, не находишь? Откуда у тебя кристалл, заряженный родовой магией далмосов? Софья мысленно хлопнула себя по лбу. Но ну, надо же было ей так опростоволоситься. Попалась на мелочи. Почему она не подумала раньше, что мать Армана обязательно узнает работу сына? У меня такое чувство, что вы, пожалая женщина внимательно посмотрела сначала на опешившего Вериса, а потом на побледневшую невестку. Что-то от меня скрываете. Леди Сония, потрудитесь объясниться. Вот же. И что делать? Соня внутренне поёжилась от взглядов. Верис смотрел с тревогой, свекровь с ожиданием. Я жду, ми леди. надавила голосом герцогиня Зачем ты прикрыла его от прочтения? Что может быть общего у леди и простолюдина? И Соне решилась. Верис, снимай кристалл и отдай его мне. Она протянула руку, дождалась, когда артефакт коснётся пальцев, и продолжила. Миледи, рассказывать слишком долго, а уже время обеда. Уверен, со полной работой мы его задерживаем. Да и Саша может проснуться. Лучше будет вам самой посмотреть. А поговорим уже в усадьбе. Даже так. Хорошо. Мне же проще. Герцагине с интересом бросила взгляд сначала на невестку, а затем на кузнеца. Подойди ближе и постой спокойно. Это не займёт много времени и совсем не больно. Мужчина коротко кивнул и замер, кося глазом в сторону Софьи. Так надо, Верис, подбодрила его госпожа, её светлость, менталистка. Если она сама посмотрит, то разберётся быстрее, а объяснять и рассказывать слишком долго. Не волнуйся, ты не делал ничего плохого. В любом случае мы не могли бы хранить нашу тайну слишком долго. Рано или поздно она непременно вышла бы наружу. Пусть её светлость уже всё узнает. Герцогиня вскинула обе брови, мол, тайна всё-таки есть. Интуиция не подвела. По лесу леди Терезы скользнула тень, и свекровь скользнула по невестке нечитаемым взглядом. Софья внешне выглядела совершенно спокойной. Магия вдове подсказывала: не так уж молодая женщина и безмятежна, но её волнение поверхностное, не такое, какое бывает, если человек совершил что-то ужасное или его вот-вот разоблачат. Хмыкнув, Герцагине приблизилась к мужчине и сконцентрировалась. Несколько минут ничего не происходило. Только кузнец, не почувствовав боли, заметно расслабился. Наконец, ледяная Тереза отступила в сторону. "Можешь быть свободен", ровным голосом произнесла она, обращаясь к Вересу. "Как условились на четвёртый день в полдень, за тобой приедет экипаж". Мужчина бросил короткий взгляд на Софью, ожидая от неё распоряжений. Но герцогиня молчала. Тогда Верес поклонился обеим женщинам и стараясь не показывать, что торопится, покинул помещение. Соня ждала, что свекровь набросится на неё с расспросами или натациями, но та направилась к выходу, бросив на ходу: "Если мы хотим сесть за стол, как положено, в час дня, то должны поспешить. Нам же ещё нужно переодеться, ну и грязь тут. Подобрав юбки, пожилая аристократка решительно зашагала прочь от мастерских, Софья, теряясь в догадках, вынуждена была её догонять. Что? И даже ничего не спросит. Не удивится. Можно подумать, у них тут любая, да каждая женщина способна изобрести новые сплавы. про безмагичный водопровод с канализацией говорить нечего. Между тем, с викрой шла себе рассея, комментируя дорогу и порядок в мастерских. Вернее, беспорядок и дорожные ямы. Такое успешное производство и настолько неухоженный вид вокруг. Разве трудно засыпать выбоины, разровнять и утрамбовать? Река рядом, там есть камни, да и пустой породы и лишнего грунта из рудника. Вон, какие отвалы. Можно все дороги выровнять и замостить. Самим же удобнее будет передвигаться. Её светлость притормозила на пару секунд, окинула окрестности взглядом и возмущённо запыхтела. Почему надо сваливать мусор в мастерские? мимо строений не пройдёшь того и гляди ноги сломаешь кучи песка глины окалины металлические болванки тележки и один всевидящий знает что ещё наступить некуда глина нужна для печей и форм попыталась объяснить софье но герцогиня эту попытку яростно парировала если для производства нужна глина зачем засыпать ею всё вокруг можно же выстроить для неё сарай Леса кругом полно. Или выкопать большую яму, сделать над ней простой навес и свозить глину туда, чтобы ничего ногами не растаскивалось и ветром не разметалось. То же самое для песка, дров и угля. А мусор раз в день надо вывозить в герцогиню замедли лошак. Там болото, махнула рукой в сторону дороги на Гладов. Да. Вот найти или сделать подъезд к топи и сваливать туда всё лишнее или в овраг наверняка поблизости есть хоть один овраг сразу два полезных дела засыпать овраг или топь и держать в чистоте производство я поражена что ты до этого не додумалась вроде с головой дружишь мы не успели попыталась объяснить соня столько всего разом навалилось ребёнок ещё отговорки припечатала свекровь Кто хочет сделать, ищет способ, кто не хочет, ищет причину Встретимся за столом и свернула в смежные покои, куда служанки должны были перенести её вещи Софья остановилась, переводя дух Вот это да. Интересно, сколько матушке Армана лет? Она всю дорогу ртань не сомкнула, поднималась едва не бегом и даже не запыхалась. Лота уже ждала госпожу с горячими полотенцами. Время поджимало. Ванну принять она никак не успеет, а после быстрой ходьбы освежиться не помешает. Лота молодец, сама догадалась. Наскоро почирая тело и надевая свежее платье, Софья вполуха слушала болтовню служанки. Из головы Не шла странная реакция свекрови. Её настолько шокировала полученная информация. И что теперь? Может быть, не стоило так уж открываться, хватило бы половины правды. С другой стороны, сколько верёвочки не виться, конец будет. Перефразируя, рана или поздно, правда так или так выплыла бы наружу. Лучше уж так. Ничего, леди Тереза дама крепкая, переварит. Тряхнув головой, Соня вздёрнула подбородok и храбро шагнула в малую гостиную. Пока она жила тут одна, то чаще всего обедала прямо в своих покоях или спускалась на кухню. Но с появлением матушки Армана та с первого же дня установила жёсткие правила: обед и ужин только в гостиной, за должным образом накрытым столом и непременно переодеваться к каждой трапезе. А вот завтракать можно в своих покоях и в неглиже, или в домашнем платье. Её светлость лично донесла новые правила и до прислуги, и до невестки. И вот пытка этикетом началась. Обед прошёл более-менее. Свекровь ни словом не упомянула рудник, зато постоянно комментировала манеры Сони. То она не так села, то не так держит руки или спину. Столовые приборы должно брать в такой последовательности: тарелка от себя, салфетка на колени. Софья почти не чувствовала вкуса еды, настолько боялась снова сделать что-то неправильно. И уныло подумала, что если каждый приём пищи теперь будет выглядеть так, она рискует постоянно оставаться голодной. Но ей нельзя голодать. Вдруг пропадёт молоко. И вообще, она у себя дома. То есть, не совсем у себя, но герцогиня совсем забросила усадьбу, она ей и не нужна была, а она, Софья, навела тут порядок, воду привела, и вообще. Словно очнувшись, молодая женщина отодвинула тарелку со стывшим супом, хищным взглядом оглядела стол и подтянула к себе блюдо с жареным мясом. Щедрой рукой наполнила тарелку молодыми овощами, добавила к ним жаркое и с вызовом посмотрела прямо в глаза герцогине. Скоро Саша проголодается. Мне надо быстро и главное до сыта поесть, чтобы было молоко. А с вашими церемониями я до вечера не управлюсь или останусь голодной. И смягчив тон, закончила. Не подумайте, что я не ценю ваше участие или считаю уроки столового этикета лишними, но будет лучше, если ими мы будем заниматься во внеобеденное время, отдельно от приёмов пищи. Но «Ну, слава всевидящему. Нелогично отреагировала леди Тереза. Я уж думала, что ты никогда не отомрёшь. Ешь спокойно, и так, как тебе удобнее. Потом вместе пойдём к Александру. Не зная, что и думать, Соня доела всё, что было в тарелке, и засобиралась к сыну. И только после того, как свекровь натетешкала внука, с восторгом понаблюдав, как тот ест, она произнесла те слова, которые Соня ждала ещё в мастерских. Нам надо поговорить. По молчаливому уговору женщины расположились в кабинете, предварительно приказав прислуге их не беспокоить. садись, где нравится. Небрежно махнула рукой герцогиня. Первое, что хочу сказать, тебе надо учиться сдерживать эмоции. Нет, ты держалась прекрасно. Я даже не ожидала, что у тебя хватит на это терпения. Но вот выдержки маловато. Ты молчала, да, но на твоём лице были написаны все эмоции и частично даже мысли, которые распирали тебя изнутри. Надо следить за своей мимикой. Когда попадёшь ко двору, это умение очень пригодится. А второе. Леди Тереза помолчала, а потом вдруг широко улыбнулась. Ты молодец. Я сначала не поверила своим глазам. В смысле, результату сканирования. И прочитала верисе дважды. Настолько невероятная оказалась информация. У тебя удивительные знания и необыкновенный дар. Кто бы мог подумать? Как ты объяснила слугам и этому верису, откуда получила эти знания? Я-то понимаю, откуда из своего мира. А слуге? Сказала, что после падения и потери памяти у меня в голове возникают образы. Я их зарисовываю и вот. Не идеально, но годится. во всяком случае для простолюдинов, произнесла герцогиня. Но для короля надо будет сочинить что-то более правдоподобное. Матушка Армана ненадолго замолчала, обдумывая варианты, потом продолжила. К примеру, Соня хорошо рисовала. Это знают слуги в доме барона и должны помнить слуги в доме её отца, если что подтвердят. Беременность пробудила спящий дар созидания. К слову, почти так и получилось. У Графини магии почти не было, её навыки рисования имели естественную, а не магическую природу. А вот у тебя, София, в том теле дар был. Но я я помню, что твой мир не имеет магии. Так же понятно, что ты о даре не знала, не развивала, не ждала. Чтобы зерно дало росток, ему нужны условия: тепло, подходящая почва, вода. Для пробуждения спящего дара тоже нужны условия, и главное из них магический фон и какой-то толчок извне. Например, опасность для жизни потенциально одарённого. В твоём случае таким толчком послужила беременность магом-универсалом. Умение рисовать Сони наложилось на осознание Софии. А дар созидателя позволил оформлять знания в живые изображения дар созидателя что это осторожно поинтересовалась соня это удивительная магия софия в замке есть очень интересный и полезный трактат лира амросиуса виды магии обязательно его прочитаешь значит вы не сердитесь Ну, за рудники остальное. София, следи за речью. Ты не служанка, ты герцогиня. Никаких ну. Ладно, этим мы тоже займёмся отдельно. Я не сержусь, я в восторге. Мало того, что ты смогла изобрести такие полезные вещи, как водяное колесо и слив для сточных вод, Я когда увидела это, то обалдела. Так ты ещё догадалась не только уговорить кузнеца на покупку рудника, но и связала его весьма продуманным магическим договором. Станом тоже из твоего мира. А название сама придумала или в честь нашего короля? В моём мире этот сплав называется бронза или станом. А ещё есть латунь, но её мы пока по чуть-чуть выплавляем. Пусть его величество думает, что назвали в честь него. Герсагени Лукава взглянула на Софью. Тебе надо определиться с ценой на металл. Что да изделе из него и украшений, то, как говорил кузнец, на каждое придётся назначать свою цену. Если бы я сразу знала, что по сути хозяйка рудника и станума ты, а не Верис. Впрочем, ещё ничего не потеряно. Король ждёт до конца седмицы. Успеем. Что успеем? Насторожилась Соня. Переход леди Терезы от молчания к восторгу и красноречию несколько обескуражил. Фонтанирующая энтузиазмом свекровь то ещё испытание. Определиться с ценой. И я советовала бы поставить условия. Допустим, 10% металла и изделия остаётся хозяину рудника. Мало ли, пусть будет. а 90% отдашь на выкуп королю. Думаю, надо будет поставить в условия ещё и обустройство дорог, они величеству и самому пригодятся. Тот же станом вывозить, а заодно окрестности усадьбу облагородим. А ещё немаловажный вопрос: что ты намеревалась сделать с прибылью? В данный момент вся прибыль, ну почти вся, идёт на развитие производства. Осторожно ответила Софья. Опять, ну, следи за речью. Я предлагаю тебе открыть счёт, а лучше не один, в Имперском банке Империи Гро. Если ты не в курсе это. Я в курсе, перебила Соня. Это горное государство, которое славится своей честностью и умением приумножать деньги. Все, у кого есть лишние монеты, стараются хранить их именно в Гро. Прекрасно. Но вынуждена снова сделать замечание. Не принято перебивать, если собеседник старше по возрасту или имеет более высокий статус. Как же нам повезло, что ты оказалась именно в этой усадьбе, где прислуги раздвоебчёлся. В большом поместье скрыт твоё невежество от сотен чужих глаз не получилось бы. Могли быть большие проблемы. Герцогиню объявили бы или сумасшедшей, или перевёртышем. Софья поёжилась, в очередной раз помянув добрым словом рассеянность Умара и собственное упрямство. А как же Арман решила прощупать почву? Я читала законы королевства, женщина не может ничем владеть. Вы предлагаете мне обманывать мужа? «Ха фыркнула леди Тереза. Идиотские законы, несправедливые и нелогичные. Если женщина настолько умна, что может зарабатывать, почему она не имеет права пользоваться плодами своего труда, знаний и умений? У моего сына богатства хватает и без твоего рудника, обойдётся. Потом я уверена, что деньги всё равно останутся в семье, и ты не станешь кидать их на ветер. Но некоторая свобода пойдёт тебе на пользу, да и сыну моему тоже. Пусть видит что его жена не только красива, родовита, магически одарена, но ещё и способна прожить без его помощи. Это, знаешь ли, лучше всего стимулирует мужчин боязнь потерять. Я не Конечно, ты не собираешься никуда исчезать. Да у тебя и не получится. Сын теперь твой самый крепкий якорь. Но Арман этого не знает. Мужчины вообще тугодумы. Да же лучший из них. Он же обидел тебя. Свекровь замолчала, ожидая ответа, но Соня не произнесла ни слова. Обидел. Сама себе кивнула герцогиня. Что легко даётся, мало ценится. Пусть теперь исправляет свои ошибки и заново тебя завоёвывает. Моему внуку нужна настоящая семья.